слушайте я употреблю насилие. Но позвольте, позвольте вам рассказать, милостивый старик. Позвольте вам объяснить все это скверное дело. Никаких объяснений не слушаю. Ничего знать не хочу. Молчите, или... Но я не могу же... Под кроватью последовала насилие. легкая борьба. Позвольте, позвольте, Иван Андреевич умил Что-то здесь будто коты шепчутся, а? Какие коты? Чего вы не выдумываете? Очевидно, что супруга не знала, о чем разговаривать с своим мужем. Она была так поражена, что еще не могла опомниться. Теперь же она вздрогнула и подняла ушки. Какие коты? Коты и души, да? Я на медне прихожу, сидит Васька у меня в кабинете, шу-шу-шу, шу-шу-шу, и шепчет. А я ему, <клых> я ему вот, что ты, Васьенька, а? <клых> а? он опять шу-шу-шу-шу, и так, будто все шепчет. Я и думаю, ах, отцы мои. Уж не о смерти ли они мне нашептывают? Какие глупости вы говорите сегодня? Стыдитесь, пожалуйста. Ну, не сердись, ничего. Не сердись, душенька. Я вижу тебе неприятно, что я умру. но ну, не сердись. Я только так говорю. А ты бы... А ты бы, душенька... Устала раздеваться И спать легла А я здесь посидел Пока ты ложиться будет Ну, ради бога, полноте не, не сердись, не сердись не, Это, это право? Никаких объяснений не слушаю Здесь как будто мыши Ну вот, то коты, то мыши Право, я не знаю, что с вами ну, делается Я ничего, я не делаю Я ничего, боже мой, боже мой ну, вы слышите, вы так возитесь, что и он услыхал ну, если бы вы знали, что со мной делается У меня носом кровь идет Ну пусть идет, молчите Подождите, когда он уйдет Молодой человек, ну, вникните в мое положение, ведь я не знаю, с кем я лежу то да легче вам от этого будет, что ли? Ведь я не интересуюсь знать вашу фамилию, ну... Как ваша фамилия? Нет, зачем же фамилию? Я только интересуюсь объяснять, каким бессмысленно... Правда, шутка шепчется? Да нет же. Это у тебя вата в ушах дурно лежит. А, по поводу... По поводу ваты. Знаешь ты, тут наверху... Наверху... Наверху... Ах, черт! А я думал, что это последний этаж. Да разве это второй? Молодой человек, что вы говорите? Ради бога, почему это вас интересует? И я думал, что это последний этаж. Ради бога, разве здесь еще этаж? Ах, кто-то вырвучится. Слышите? Прошептал молодой человек, сдавив обе руки Ивана Андреевича. Вы держите мои руки в насилии. Пустите Последовала легкая борьба И потом опять наступило молчание Так вот, я встречаю Хорошенькую Как, как? Хорошенькую? Да ведь, вот Говорил прежде я, что Встретил хорошенькую Даму на лестнице Или я пропустил У меня ведь память-то слаба Это зверобой. Что? Зверобой пить надо. Говорят, лучше будет. Лучше будет. Это его перебили. Ты говорил, что, перебили, ты говорил, что встретил что сегодня хорошенькую какую-то. Хорошенькую встретил? Кто такой? Да ты. Я-то? Да бишь, когда? Конец-то, экая мумия Милостивый государь Я <свят> трепещу от ужаса, <свят> боже мой Что я слышу Это как вчера, решительно как вчера <свят> да да, да. <свят> Вспомним Преплутовочка Глазенки такие хе <свят> В голубой шляпке В голубой шляпке? Это она? У нее есть голубая шляпка Боже мой Она? Кто она? Прошептал молодой человек, стиснув руки Ивана Андреевича Ах, боже мой, боже мой Но ты, да, впрочем, у кого же нет голубой шляпки? <свык> И такая плутовка <свык> Она тут к каким-то знакомым приходит Согласки делает А к тем знакомым Тоже ходит Знакомые О, как это скучно, помилуй Чем ты интересуешься? Ну хорошо, хорошо, ну не сердись Не здесь душенька Коль ты не желаешь, не буду говорить Ты, ты что-то не в духе сегодня а да вы как же сюда попали Ах Вот вы теперь интересуетесь, а прежде не хотели и слушать. Ну, да мне ведь все равно. Не говорите, пожалуйста. Ах, черт возьми, какая история. Молодой человек, не сердитесь. Я не знаю, что говорю. Это я так. Я только хотел сказать, что тут верну что-нибудь не недаром. Что вы принимаете участие. Но кто вы, молодой человек? Я вижу, вы незнакомец, но кто же вы незнакомец? Незнакомец. Боже, я не знаю, что я говорю Пойдите, пожалуйста Но я расскажу все Вы, может быть, думаете, что я не расскажу Что я зову на вас Нет вот. вот рука моя Я только в упадке духа, больше ничего Ну, ради бога, скажите мне все сначала Как вы здесь сами По какому случаю Что же касается до меня, то я не сержусь И богу, не сержусь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 «Стой! А я-то... Я-то как буду?» Прошептал Иван Андреевич в припадке отчаяния, уцепившись за фалды фрака своего соседа. «А мне-то что? Ну и оставайтесь один. А не хотите, так я, пожалуй, скажу, что вы мой дядя, который промотал свое состояние, чтобы не подумал старик, что я любовник его жены». «Но, молодой человек, это невозможно. Это не натурально коли дядя. Никто не поверит вам. это вот...» Маленький ребёнок не поверит. Ну так не болтайте же, а лежите себе смирно пластом. Пожалуй, ночуйте здесь, а завтра как-нибудь вылезете. Вас никто не заметит. Может, коли один вылез, так верно, не подумаю что ещё остался другой. Ещё посидела целая дюжина. Впрочем, вы один стоите дюжины. Ну, подвигайтесь же, или я выйду. Выясните меня, молодой человек. Mm -hmm. А что, если я закашлюсь Что это? Победить? «Как будто наверху и опять слышу вознюк», проговорил старичок, который тем временем, кажется, успел задремать. «Наверху?» «Слышите, молодой человек?» «Наверху?» «Ну, слышу!»